Я собирался встать пораньше, но когда проснулся, подскочив, как пружина, уже вовсю светило солнце, и часы показывали без пяти девять. Не побрившись, не причесавшись и даже не переодевшись после вчерашнего вечера, я схватил Лидала и Скота вместе с тетрадью по-греческому и побежал на занятия. За исключением Джолиана, который всегда принципиально задерживался на несколько минут, все уже были там. Проходя по коридору, я услышал голоса, но стоило открыть дверь — как мои одногруппники затихли и подняли головы. Мгновение все молчали. Затем Генри произнес «Доброе утро!» «Доброе утро!» — ответил я. В ясном северном свете все они выглядели свежими, хорошо отдохнувшими, немного удивленными моим появлением. Они внимательно наблюдали за мной, а я провел пятерней по волосам, мучительно осознавая, что не причесан. «Похоже, приятель, ты сегодня забыл пообщаться с бритвой», — прокомментировал бани. «Похоже...» — тут отворилась дверь, и вошел Джулиан. Занятия в тот день были очень напряженными, особенно для меня. Ведь мне нужно было так много наверстать. По вторникам и четвергам было приятно сидеть за чашкой чая и беседовать о литературе и философии. Но остальные дни целиком посвящались греческой грамматике и литературной композиции. А это, по большей части, был умопомрачительно тяжелый труд. Мне кажется, что сейчас, когда я стал старше и утратил прежнюю выносливость, я уже не смог бы подвигнуть себя на такую работу. Так что мне было о чем беспокоиться, помимо холодности, вновь охватившей моих однокашников. Как и прежде, их окружала атмосфера неприступной солидарности. Как и прежде, они с изящным, безупречным равнодушием смотрели сквозь меня. Вчера в их строю возникло свободное место, но сегодня оно исчезло, а я, казалось, вернулся к началу, не продвинувшись ни на шаг. После занятия я пошел к Джулиану, якобы за тем, чтобы обсудить, нельзя ли перезачесть некоторые предметы, хотя на уме у меня было нечто совсем иное. Дело было в том, что решение бросить все ради греческого внезапно показалось мне поспешным, чтобы не сказать дурацким, а мои побудительные мотивы просто смехотворными. О чем, спрашивается, я думал? Мне нравился греческий, мне нравился Джулиан, но я уже не мог с уверенностью сказать, что мне симпатичны его ученики». И потом неужто я и в самом деле хотел провести студенческие годы и всю дальнейшую жизнь, рассматривая фотографии разбитых куросов и обсасывая тонкости употребления древнегреческих частиц? Два года назад подобное опрометчивое решение ввергло меня втянувшийся целый год кошмар с захлороформленными кроликами и посещениями морга, кошмар, из которого я выбрался только чудом. Мое нынешнее положение было далеко не столь плачевным, Мороз пробежал у меня по коже при воспоминании о лабораторных занятиях по зоологии. «Восемь утра, виск молочных поросят в тесных клетках. Нет-нет», — сказал я себе, — «гораздо менее плачевным». И все же недавний выбор казался большой ошибкой. Семестр, однако, был в разгаре, и еще раз менять предметы и куратора было поздно. Думаю, я отправился тогда к Джулиану в надежде, что он возродит мою ослабевшую решимость, вернет непоколебимую уверенность, владевшую мной в тот первый день — И это наверняка удалось бы ему без труда, если бы только наша беседа состоялась. Однако я так до него и не добрался. Поднявшись на лестничную площадку, я услыхал голоса в коридоре перед его кабинетом и остановился. Разговаривали Джулиан и Генри. Похоже, они не слышали, как я поднимался по лестнице. Генри собирался уходить. Дверь кабинета была открыта. Джулиан стоял на пороге. Он сдвинул брови, и выражение его лица было очень серьезным словно он говорил что-то чрезвычайно важное. Тут же, решив, в припадке мнительности, а лучше сказать паранойи, что они говорят обо мне, я высунулся из-за угла, насколько позволяла осторожность, и прислушался. Джулиан как раз закончил свою речь. На секунду, отведя взгляд в сторону, он прикусил нижнюю губу и вновь посмотрел на Генри. Генри говорил тихо, но четко, и, казалось, взвешивал каждое слово. «Следует ли мне поступить, как я считаю нужным?» К моему удивлению, Джулиан заключил ладони Генри в свои. Именно так и следует всегда поступать. Никак иначе. Что, черт возьми, подумал я, здесь происходит. Я замер на месте, стараясь не издать ни звука. Мне безумно хотелось исчезнуть, пока меня не заметили, но я боялся даже пошевелиться. К моему несказанному беспредельному удивлению, Генри наклонился к Джулиану и быстро по-деловому поцеловал его в щеку. Затем двинулся прочь, но, к счастью, обернулся, чтобы сказать что-то еще на прощание. Я как мог тихо на цыпочках спустился вниз и, очутившись на нижней площадке вне пределов слышимости, бросился бежать со всех ног. Следующая неделя прошла в сюрреалистическом одиночестве. Листья желтели, часто шел дождь, рано темнело. В Монмуте студенты собирались по вечерам на первом этаже у камина, жгли похищенные под покровом ночи из преподавательского дома дрова и, протянув к огню разутые ноги, пили подогретый Сидор. Я же шел с занятий прямиком к себе в комнату, минуя эти идиллические картины домашнего очага, и не отзываясь даже на самые участливые и назойливые приглашения присоединиться к общажному веселью. Наверное, я был просто слегка подавлен столь непривычной, но уже утратившей новизну обстановкой. Я чувствовал себя так как будто находился в чужой стране с загадочным бытом, странными людьми и непредсказуемой погодой. Мне казалось, я болен, хотя теперь понимаю, что был вполне здоров, просто мне все время было холодно, и я страдал бессонницей, нередко забываясь сном лишь на час-другой под утро. На свете нет ничего более одинокого и бестолкового, чем бессонница. Я проводил ночи за греческим, просиживая порой до четырех утра — Голова к тому времени гудела, глаза слезились, и во всем Монмуте светилось только мое окно. Когда сосредоточиться уже не было силы, буквы превращались в бессмысленные вилочки и треугольники, я читал великого Гэтсби, одно из моих любимых книг. Я специально взял ее в библиотеке, надеясь, что она меня подбодрит, но эффект, разумеется, вышел обратный, поскольку сквозь призму, владевшей мной меланхолией, Я видел в этом романе лишь некое трагическое сходство между Гэтсби и самим собой. «После такой травмы мне пришлось туго, сам понимаешь!» В грохоте дискотеки слова загорелой блондинки едва долетали до меня. В начале вечеринки я уже выслушал эту историю. Растянутые сухожилия, мир танца утерян безвозвратно, мир театра зовет к свершениям. Она говорила все громче, силясь перекричать музыку. «Но видишь, я очень остро осознаю себя как личность» осознаю свои потребности. Я ведь столько пережила. Конечно, другие люди — это тоже очень важно, но, если честно, я всегда добиваюсь от них чего хочу». Девушка была очень высокой, почти с меня ростом. И можно было не спрашивать, откуда она. Было и так понятно, что из Калифорнии. Наверное, дело было в ее голосе. Или, может быть, в красноватой веснущатой коже, туго натянутой на выступающих ключицах и костлявой груди, безутешной в отсутствии каких-либо пленительных округлостей — открывавшийся моему взору в вырезе корсета от Готье. О том, что корсет от Готье, мне стало известно с ее собственных, как бы вскользь обраненных слов. На мой взгляд, ее одеяние скорее походило на мокрый купальник, нелепо зашнурованный спереди. Сквозь ее рубленная стаката, которая так старательно имитирует калифорнийцы, выдающие себя за жителей Нью-Йорка, ясно проступали хрипловатые радушные нотки Золотого Штата. «Захолустная королева проклятых». Она была из тех симпатичных загорелых бездельниц, которые в Калифорнии смотрели на меня как на пустое место. Однако сейчас она явно пыталась меня подцепить. После приезда в Вермонт мне случилось переспать лишь однажды с хрупкой, рыжеволосой девчонкой, которую я встретил на вечеринке в первые же выходные. Потом мне сказали, что она богатая наследница бумажного магната со Среднего Запада, и с тех пор при встрече с ней я старательно отводил глаза. Как шутили в свое время мои одноклассники — Это единственный выход для настоящего джентльмена. «Хочешь сигарету?» — проорал я. «Не курю. Я вообще-то тоже, только на вечеринках». «Ха-ха! Ну давай, что ли! Кстати, не знаешь, где тут можно травки раздобыть?» — прокричала она мне в самое ухо. Пока я старательно ловил зажигалкой кончик ее сигареты, кто-то заехал мне локтем в спину, и я чуть не упал на собеседницу. Музыка безумно грохотала, вокруг танцевали, на полу блестели лужи пива. У стойки бара творилось смертоубийство. Не было видно ничего, кроме дантового сплетения тел и клубов дыма под потолком. Но там, куда падал луч света из коридора, можно было различить то перевернутый стакан, то ярко накрашенный искаженный хохотом рот. Даже по хемпдонским меркам вечеринка была безобразной и обещала стать еще хуже. Первокурсники с отчаянными лицами уже выстроились в очередь перед туалетом, а кое-кого рвало прямо в зале. Но была пятница — Я провел всю неделю над книгами, и мне было на все наплевать. Я точно знал, что не встречу здесь своих одногруппников. Не пропустив ни одной пятничной вечеринки с самого начала занятий, я знал, что студенты Джулиана избегают подобных мероприятий, как чумы. Блондинка уже переместилась на лестничную клетку, где было потише, теперь можно было разговаривать спокойно» но после как минимум шести коктейлей с водкой мне в голову не приходило ни единой темы для разговора. Я даже не помнил, как ее зовут. — А, так на каком ты факультете? — спросил я, наконец, пьяным, непослушным голосом. — На театральном. — Ты уже спрашивал? — улыбнулась она. — Извини, забыл. Она критически оглядела меня. — Слушай, тебе надо расслабиться. Посмотри на свои руки. Нельзя так напрягаться. — Я расслаблен, как никогда, — честно ответил я. Вдруг в ее глазах вспыхнул огонек узнавания. «Слушай, а я тебя знаю», — сказала она, оглядывая мой пиджак и галстук с изображением охоты на оленя. «Джуди мне все про тебя рассказала. Ты новенький, из группы этих уродов, которые учат греческий». «Джуди? В смысле, Джуди тебе все рассказала?» Она проигнорировала мой вопрос. «На твоем месте я была бы поосторожней. Мне про них такой жуткой хрени порассказали. Например, например что они поклоняются дьяволу». «У древних греков не было дьявола», — педантично поправил ее я. «А мне говорили другое, мало ли что». «Наврали. Я еще кое-что слышала». «И что же?» Она упрямо молчала. «Кто тебе вообще все это наплел, Джуди?» «Сет Гартрелл», — сказала она так, словно теперь тема была закрыта. «Как ни странно, я знал, о ком идет речь». Гартрелл был бездарным художником и злостным сплетником. Лексикон его при этом состоял из одних непристойностей, гортанных междометий и слова постмодернизм. «Ты общаешься с этой свиньей?» В ее взгляде сверкнула враждебность. «Сет Гартрелл мой хороший друг!» Я и вправду выпил лишнего. «Неужели? Тогда скажи-ка, откуда у его подружки все эти синяки? И правда, что он писает на свои полотна, как Джексон полок «Сет — гений!» — подчеркнуто холодно объявила она. «Правда? Тогда он просто гениально притворяется ублюдком. Он прекрасный художник, очень концептуальный. На художественном факультете все так говорят». «Ах, вот оно что!» «Ну, тогда, конечно, раз все говорят, значит, это правда». «Сета многие не любят». Она уже не на шутку злилась. «По-моему, ему просто завидуют». Кто-то потянул меня сзади за рукав. Поморщившись, я дернул локтем. Это могла быть только Джуди Пуви, и хотеть она могла лишь одного — занять денег. На каждой пятничной вечеринке она разыскивала меня примерно в одно и то же время и просила взаймы. Меня снова потянули за рукав. На этот раз более настойчиво и бесцеремонно. Я раздраженно повернулся и, попятившись в изумлении, чуть не отдавил ноги оказавшиеся сзади блондинки. Передо мной стояла Камилла. Сначала я увидел только ее остальные глаза, пронзительные, ошеломленные сияющие в тусклом свете стойки бара. «Привет», — сказала она. «Привет». Я прилагал все усилия, чтобы казаться равнодушным, и все же улыбался до ушей, не в силах скрыть радость. «Как дела? Как ты здесь оказалась? Принести тебе выпить? Ты занят?» Мне было трудно собраться с мыслями. Золотистые завитки волос так очаровательно лежали у нее на висках, «Нет-нет, ни капельки», — ответил я, глядя не в глаза, а на эти обворожительные завитки. «Если занят, так и скажи», — негромко сказала она, бросив взгляд за мое плечо. «Не хочу отрывать тебя». «Ах да, мисс Готье!» Я обернулся, почти уверенный, что услышу ехидное замечание, но она, видимо, махнула на меня рукой и уже подчеркнуто громко болтала с кем-то другим. «Да нет, я совершенно свободен. Хочешь поехать за город на выходные?» «Что? Мы сейчас едем, Фрэнсис и я». У него дом в часе езды отсюда. Я был здорово пьян, иначе вряд ли бы просто кивнул и пошел за ней без дальнейших вопросов. К выходу нам пришлось пробиваться через танцпол. Волны пота и жара, мигающие рождественские гирлянды, жуткая толкотня разгоряченных тел. Когда мы, наконец, выбрались на улицу, мне показалось, что я окунулся в прохладное, спокойное озеро. За закрытыми окнами приглушенно пульсировала дебильная музыка, сопровождаемая истошными воплями. Боже, ну и адское местечко, сказала Камила. В каждом углу кого-нибудь рвет. Ух! Из тени деревьев на нас выскочил Фрэнсис. Мы с Камилой отпрянули, он чуть изогнул губы в довольной усмешке. Блеснули стеклышки фальшивого пенсне, две струйки сигаретного дыма неспешно выплыли из его ноздрей и растаяли в воздухе. Привет, Камила! Я уж было подумал, что ты там останешься. «Честно говоря, мог бы пойти со мной. Рад, что не пошел. Тут было столько всего интересного. Например, например, охранники вынесли какую-то девицу на носилках, а огромная черная собака напала на сборище хиппи», — засмеялся Фрэнсис и подбросил связку ключей от машины. «Ну что, готовы?» У него был старый мустанг, и всю дорогу мы ехали с откинутым верхом втроем на переднем сидении. «Как ни странно, раньше мне никогда не случалось ездить в кабриолете». Но еще более поразительно, что я тут же уснул. ощущение движения и взвинченные нервы нисколько не помешали. И сам того не заметив, я уткнулся щекой в мягкую кожаную обивку дверцы. После бессонной недели я вырубился от шести коктейлей с водкой, как от наркоза. Я мало что помню о самой поездке. Фрэнсис вел машину уверенно и аккуратно. Он был осторожным водителем, в отличие от Генри, который всегда ездил быстро и часто лихачил, несмотря на плохое зрение. Ночной ветерок ерошил мне волосы, невнятные реплики Фрэнсиса и Камиллы и обрывки песен по радио причудливо вплетались в мои сновидения. Казалось, мы провели в пути всего несколько минут, как вдруг все стихло, и я почувствовал на плече руку Камиллы. «Просыпайся!» «Приехали!» Остатки снов мешались с явью, и мне было трудно понять, где я нахожусь. Помотав головой, я приподнялся на сиденье и стер ладонью слюну со щеки. «Что, все еще спишь?» «Да нет», — сказал я, хотя на самом деле еще не совсем проснулся. Было темно и не видно низги. Наконец я нащупал ручку дверцы, и только в тот момент, когда я вылезал из машины, из-за облаков показалась луна, и я увидел дом. Он был просто огромный. Его чернильный силуэт со островерхими башенками и вдовьей дорожкой резко выделялся на фоне неба. «Ух ты!» Я не заметил, что Фрэнсис стоит рядом, и вздрогнул, услышав его голос прямо над духом Ночью трудно понять, какой он на самом деле. «Это твой дом?» «Нет», — рассмеялся он. «Моей тетушке. Великоват для нее. Но она не расстанется с ним ни за что на свете. На лето она приезжает сюда с моими двоюродными братцами, а так здесь живет только смотритель». В холле сладковато пахло плесенью и стоял полумрак казалось, что скудно рассеянный свет идет от газовых рожков. Тени от пальм в катках, словно паутина, затягивали стены, а на потолке, таком высоком, что при одном взгляде вверх у меня закружилась голова, маячили искаженные очертания наших собственных теней. Из дальней комнаты доносились звуки фортепиано. Длинные ряды фотографий и мрачных портретов в золоченых рамах уходили вглубь холла и исчезали из виду. «Запах здесь, конечно, ужасный», — сказал Фрэнсис. «Если завтра будет хорошая погода, мы проветрим, а то у бани разыграется астма от всей этой пыли». «Это моя прабабушка», — сообщил он, указывая на фотографию, которая привлекла мое внимание. «А это рядом с ней, ее брат. Пошел ко дну вместе с Титаником, бедняжка. Недели через три его теннисную ракетку выловили в Северной Атлантике». «Пойдем, посмотришь библиотеку», — сказала Камила. Мы прошли через холл. Фрэнсис чуть позади нас с Камиллой. Именовали несколько комнат. Гостиная в лимоно-желтых тонах, с зеркалами в позолоченных рамах и хрустальными люстрами. Темная столовая, заставленная мебелью красного дерева. Мне так хотелось задержаться и рассмотреть это великолепие, но пришлось удовольствоваться лишь беглым обзором на ходу. Звуки фортепиано приблизились. Играли Шопена. Наверное, какую-нибудь прелюдию. На пороге библиотеки у меня перехватило дыхание. И я застыл на месте. Застекленные книжные шкафы и готические пано поднимались на добрые пять метров к украшенному фресками и лепными медальонами потолку. В глубине комнаты виднелся огромный, похожий на гробницу, мраморный камин, а под потолком, словно роняя сверкающие хрустальные капли, мерцал в полутьме шар роскошной газовой люстры. Здесь стоял и рояль, за которым сидел Чарльз. На мягкой скамеечке рядом с ним я заметил стакан с виски Чарльз был слегка пьяный, шапен звучал небрежно. Ноты сонные плавно перетекали одна в другую. Ночной ветерок играл у него в волосах, покачивал тяжелые изъеденные молью бархатные шторы. «Обалдеть!» — вырвалось у меня. Музыка оборвалась, и Чарльз поднял голову. «Наконец-то! Что так поздно? Бани вот уже спать отправился! А где Генри?» — спросил Фрэнсис. «Занимается. Может, еще спустится ненадолго перед сном». Подойдя к роялю, Камила сделала глоток виски из стакана Чарльза. «Обязательно посмотри книги», — сказала она мне. «Представляешь, здесь есть первое издание Авенга. по «По-моему, его как раз продали», — сказал Фрэнсис, усевшись в кожаное кресло и закуривая. «Да, здесь есть парочка стоящих вещей, но в остальном сплошь Мари Карелли и старые выпуски «Ровер Бойс». Я подошел к полкам. Нечто под названием «Лондон» некоего пенната, Шесть томов в переплете из красной кожи, огромные книги в полметра высотой, рядом столь же массивное собрание в бледно-желтой коже, история лондонских клубов, либретто пиратов Пензаса. Бесчисленные экземпляры близнецов Бобси, Марина Фольера, Байрона в черном кожаном переплете. Год отпечатан на корешке золотыми буквами 1821. Слушай, если хочешь виски, налей себе в стакан, сказал Чарлз Камилле. «Не хочу, я хочу еще глоточек из твоего». Одной рукой протянув ей стакан, другой Чарльз ловко пронесся по клавиатуре. «Сыграй что-нибудь», — попросил я. Он закатил глаза. «Ну, сыграй», — поддержала Камилла. «Не, не хочется». «Разумеется, он же у нас давно все позабыл», — тихонько сказал Фрэнси с притворно сочувственным тоном. Приложившись еще раз к виски, Чарльз с правой рукой сыграл короткую восходящую гамму, закончив ее бессмысленной трелью. Затем, передав стакан Камилле, освободил левую, повернулся к роялю, и трель перешла в первые такты одного из рэктаймов Скотта Джоплина. Он играл увлеченно, с улыбкой следя за пальцами, поднимаясь от басов до верхних октав сложными синкопами, которые сделали бы честь чечеточницам на лестнице Зигфилда. Камилла, сидевшая рядом с ним, улыбнулась мне, и я все еще словно сквозь туман улыбнулся в ответ отражавшиеся от высокого потолка жутковатое эхо почему-то придавало этой отчаянно веселой музыке ностальгический оттенок. И я слушал погруженный в воспоминания о никогда не виденном. Чарлстон на крыльях парящих над землей бипланов. Сцены на палубе тонущего корабля. Музыканты по пояс в бурлящей ледяной воде лихо выводят в старое доброе время прощальный геройский припев. Нет, собственно говоря, в ту роковую ночь на Титанике пели вовсе не старое доброе время, а религиозные гимны. Гимны один за другим. Католический священник без конца читал Аве Мария. А салон первого класса, должно быть, точь-в-точь -точь походил на эту библиотеку. Темное дерево, пальмы в катках, розовые шелковые абажуры с подрагивающей бахромой. Я и вправду слегка перебрал. Я сидел в кресле, завалившись на бок и крепко вцепившись в подлокотники — Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных. И даже пол у меня под ногами кренился, совсем как палубы на терпящем бедствие корабле. Вот-вот мы все вместе с роялем издав истерическое и соскользнем к стене. На лестнице послышались шаги, в библиотеку сонно щурясь в пижаме ввалился в взлохмаченный банни. Какого черта?» — обиженно пробубнил он, разбудили меня тут. Никто даже не посмотрел на него. И в конце концов он плеснул себе виски и со стаканом в руке зашлепал босыми ногами обратно по лестнице.